Глава 42 Эшли Я молчаливо опустошаю ящики своего рабочего стола, прокручивая в голове последнюю встречу с представителем социальной службы. Женщина была бы рада помочь и вернуть мне сына, но в связи с тем, что по документам я ему никто, придется пройти несколько кругов ада, и даже тогда не исключен отказ. «Какая же я все-таки глупая и бессердечная мать!» Разве кто-либо откажется от своего ребенка только потому, что его отец – козел? Нет, если только она не сошла с ума или не скатилась на самое дно. Хотя я уже там. Острые камни вонзаются в спину, а лицо Ронана и наш разговор мертвым грузом висит на моих плечах. Я призналась ему в любви и почувствовала, что делаю это искренне. В тот момент так решает мое сердце. И я иду у него на поводу. «Привет. Значит, Люк не солгал?» Глория останавливает мои сборы и протягивает кружку с кофе. «Спасибо». Я улыбаюсь ей и опускаю взгляд на наклейку, что украшает фарфор с моей стороны. Грустно осознавать, что я больше не часть этой большой семьи. Пальцем растираю темно синее изображение. Я так мечтала служить на благо общества. Ты сделала больше, чем все мы вместе взятые, Эшли. Не знаю, как бы я повела себя на твоем месте. Этот Фицрой – неприятный парень. Просто ты не знаешь его, как я. Глория загадочно щурится и притесняется ко мне, отодвигая большую коробку. Я не задавала вопросов, когда ты задумала поиграть в мистера Копперфильда и отвлекала начальство. «Ну, а теперь ты расскажешь, о чем вы беседовали?» Мы попрощались. «Эшли?» «Не надо, Глория. Достаточно того, что у меня есть ребенок от Мёрфи, и все в этом здании в курсе». «Да уж. Кстати, о Люке. Он хотел тебя видеть перед тем, как ты покинешь бюро». «Зачем?» «Я могила. Сходи и узнай». Покончив с опустошением рабочей поверхности, оглядываю шумный холл и прикусываю щеку изнутри. Осталось разобраться с бывшим боссом и уйти со спокойной душой. В офисе люка вдоль огромного окна прогуливается Анна. Черт, Жена, некогда моего любовника, выглядит великолепно. На ней летящая юбка цвета спелой вишни и блузка с вырезом на спине. «Простите, я... Входи, Эшли!» «Люк скоро придет. «Я не хочу мешать. Подожду за дверью». «Не бойся. Я не наброшусь на тебя из-за того, что ты спала с моим мужем и родила от него сына». «Твою мать! Я попадаю в другой мир?» Анна с выдержанным спокойствием поворачивается, и на узком лице появляется улыбка. «Я рада, что мы наконец сможем поговорить откровенно». Девушка кивает, чтобы я отрезала нас от посторонних глаз, и я опускаю жалюзи на стеклянной половине двери. «Можно я начну? Мне стоит извиниться. Я не понимала, что творю, и чем все это может закончиться. Как только я верну Паркера, мы уедем. Агент Стэнтон и шеф Райан уже подготовили для меня новое имя, место жительства. Больше вы с Люком нас не увидите». «Как раз наоборот». Я бы очень хотела видеться с тобой и Паркером. Что? Я недоуменно моргаю, вытирая вспотевшие ладони о бедра. Ты мать Паркера. Паркер – сын Люка. Они должны встречаться, и мы тоже. Так сложилось, что теперь мы крепко связаны. Мы все обсудили с мужем и намерены помогать тебе с воспитанием и в материальном плане. Я не думаю, что ФБР станут оплачивать секции, походы к врачам и тому подобное. Поэтому я предложила Люку перечислять тебе фиксированную сумму каждый месяц на нужды ребенка. Анна, я пытаюсь прекратить ее словесный прилив любезностей. Послушай, прежде чем отказываться. Девушка пересекает кабинет в пару шагов и ставит каблуками точку в футе от меня. Я должна ненавидеть тебя, желать тебе зла, но я испытываю совсем иные чувства. Ты хорошая, и мое чутье не обманешь. Так позволь нам с Люком быть хотя бы наполовину родителями твоего малыша. Я не могу препятствовать этому. Отлично. Тогда ты не откажешься от моей помощи. У меня есть знакомая в сфере усыновления, и за ней небольшой должок». Я не сомневаюсь, что к концу недели Паркер будет дома. Я могла ожидать чуда со стороны кого угодно, но только не Анны Мерфи. Она на самом деле настоящий ангел, с которому Люку очень повезло. Если им суждено иметь детей, то малыши будут невероятно счастливыми и любимыми». К моменту, когда наше женское уединение нарушает люк, мы с Анной уже обмениваемся номерами телефонов, электронной почтой и прочими паролями от социальных сетей. «Ну как у вас дела? Все хорошо?» Интересуется блондин, что обладает удивительной женщиной с безразмерным сердцем. «Да, Эшли показала фото нового дома. Он прекрасен. Только почему так далеко? Грейт Фолс? Капризничает Анна и по-прежнему выглядит мило. «Потому что так необходимо, детка», — спокойно отвечает Люк. «Оставишь нас на пару минут?» Блондинка уходит, напоследок приложив руку к моему плечу, и я выдыхаю. «Как долго мне придется жить в Монтане?» «Пока не закончится процесс по делу Ричмонда. Я не хочу, чтобы вам навредили». Люк расстегивает несколько пуговиц на своей рубашке и садится в кресло. «А Джош, мы сможем видеться?» «Послушай, это не одна из историй с ТВ-шоу. Это реальность. После того, что случилось с Риксонами и чуть было не свершилось с нашим сыном, лучше, если вы не станете рисковать ради болтовни». «Да, ты прав. Исчезать так исчезать». «Как тебе имя?» Усмехается Мерфи. Келли Уолш. Благодарю за то, что оно не напоминает дешевую комедию. Люк смеется, и я подхватываю его смех, делая своим. Мне жаль терять такого агента, как ты. Стентон и другие до конца жизни не расплатятся со мной. Но позволь еще кое о чем спросить. Конечно. Кажется, все видели, как я делаю минет, нет, и уже ничего унизительнее быть не может. Мы оба вновь заражаемся дикой истерикой. Затем Люк упирается локтями в колени и спрашивает. «Ты сочувствуешь Фицрою? Переживаешь о нем?» «Он принял твое предложение. Моментально включаюсь я и соскакиваю с дивана». «Пока нет. Эшли?» «Я могу послать тебя в задницу, потому что ты мне больше не босс». Я подхожу к выходу, и слова, сказанные люком в спину, больно ранят. «Влюбиться не значит подхватить заразу или вирус. Это значит, что ты живой человек и умеешь чувствовать». То, что он выкрикивает потом, веселит меня, на миг избавляя от боли в груди. «Ты и раньше посылала меня к чертям». Около восьми вечера в мою скромную квартирку на перекрестке Маунтин и Бойт вваливается Джош с ящиком пива и снеками. Друг, во что бы то ни стало, желает поднять мне настроение и немного разрядить обстановку, что создают патрульные тачки за окном. Две бутылки приземляются на журнальный столик, и я быстро стираю влажные следы, что въедаются в деревянную поверхность. Да ставь ты!» «В твоей конуре до сих пор бедлам?» «Ага». И плевать. Кроу откидывается на широкую диванную спинку и вытягивает ноги. Засранец! Психичка! Я толкаю его коленом, и пена проливается ему на футболку. Мой смешок пересекается ловким захватом, и вот я брыкаюсь на лопатках под весом друга. Как же мне будет не хватать твоих шуток! Пошел ты! Хохочу и показываю язык. Знаешь, что Син сказал перед тем, как мы уехали? Наконец-то американские уроды свалили? Нет, — улыбается Джош, — чтобы я берег тебя. Берег меня? В каком смысле? Понятия не имею, но я с ним согласен. Даже за тысячу миль, зная, что в любой момент можешь приехать или позвонить. Я тебя обожаю. Может... Поцелуемся? Нам обоим надо понять, каково это. Давай попробуем. Джордж склоняется, а я размыкаю губы, и через секунду наши языки щекочут друг друга. Вместе мы падаем на пол, и я держусь за живот, чтобы не лопнуть от смеха. Черт, Я будто облизала брата! Никогда не повторим! Во рту так мерзко! Эй! Я поворачиваю голову, И Джош подмигивает. «Буду скучать». «Взаимно». До половины второго ночи мы с Джошем болтаем, смотрим порноканал и никак не можем разойтись, ведь в курсе, что вряд ли свидимся в ближайшем будущем. В пятницу утром Паркер несмело подходит ко мне и протягивает ручку с зажатой игрушкой. Анна выполнила обещание, и мой сын по-настоящему мой. Мне не составило труда поставить свою подпись на груди бумаг, но зато я в новом и желанном статусе. Мать. Мальчик робко касается моей щеки, когда я присаживаюсь и всматриваюсь в миниатюрное личико. Невообразимое ощущение, миллионами искр взрывается в глубине души, оставляя после себя яркий светящийся след. Наш самолет немного задерживается, и я нервничаю. Я одна, не считая двух агентов, что представлены к нам в качестве сопровождения. Паркер что-то лепечет, но я не слушаю, постоянно поглядывая на огромное табло в зале ожидания. Спустя час объявляется посадка на рейс до Хелены, столицы Монтаны. Оттуда нам предстоит добраться до Грейт-Фолс на поезде. Именно там начнется наша новая жизнь. Я видела дом лишь на фото, и, надо сказать, он очень даже приличный. Небольшой и не выделяется среди других домов. То, что нужно. Нам двоим много места не требуется. Келли и Нейтон Уолш? Да, все верно. Я забираю билеты у девушки в голубом костюме и следую к воздушному коридору. На миг, оглянувшись, прощаюсь с Карсон Сити и Рононом. «Я верю, что он поступит так, как будет лучше для него, и сможет жить в ладах с законом».